Они осыпали ругательствами и угрозами пограничников ГДР и рабочих боевых отрядов, стоявших на страже границы, бросали в них камни и в некоторых местах даже разрушили пограничные сооружения. Однако они не смогли достичь своей цели. Солдаты, пограничники, бойцы рабочих отрядов решительно пресекали провокации. Когда с наступлением темноты Толпа экстремистских элементов устроила беспорядки перед Бранденбургскими воротами. Бойцы 9-го батальона боевых отрядов живой стеной встали на защиту границы. Смотри Кайдерлинг-Штульц. Берлин, 1945-1975 годы. Страница 328. На пути стратегов ФРГ и держав НАТО вынашивавших реваншистские планы оттеснений социализма, была воздвигнута и в прямом, и в переносном смысле непреодолимая стена. Официальная реакция трех западных столиц была сдержанной. Заявление государств, участников Варшавского договора о том, что они примут необходимые меры по обеспечению своей безопасности и безопасности ГДР, отрезвляюще подействовало даже на самых верных союзников ФРГ, и они не рискнули пойти на крайние меры. Однако в последующие недели реваншистские силы не раз устраивали провокации на границе ГДР, в том числе на границе с Западным Берлином. Их кульминацией явилась провокация, задуманная при поддержке американского генерала Клея, посланного президентом Соединенных Штатов в Западный Берлин, в качестве своего специального уполномоченного. В конце 1961 года была предпринята попытка танками прорваться в столицу ГДР. Благодаря осмотрительной политике правительства ГДР, дисциплине и выдержке солдат и офицеров пограничной охраны удалось предотвратить инциденты крупного масштаба. А выдвижение советских танков на боевые позиции на одной из центральных улиц столицы ГДР Фридрих Фридрихштрассе окончательно охладила пыл провокаторов. Во избежание новых подобных инцидентов ГДР еще надежнее укрепила пограничные сооружения, установив там, где это необходимо, противотанковые заграждения. Выступая 19 августа 1961 года по телевидению, Вальтер Ульбрих так расценил сложившуюся вокруг западного Берлина обстановку. Каждому, у кого есть глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, стало ясно, что западный Берлин на деле является чрезвычайно опасным очагом войны. Все больше людей начали понимать, что уже недостаточно просто говорить о мире. Напротив, следовало своевременно позаботиться о том, чтобы не дать распространиться пожару, раздутому в Западном Берлине и грозящему захватить соседние дома. Сделать это такова была наша задача, ибо в конечном счете Западный Берлин расположен посреди нашей территории и окружен границами нашего государства. Сначала был бы подожжен наш дом. Таким образом, на нас лежала также ответственность за то, чтобы обезопасить этот очаг пожара. Многим ведущим политикам и видным публицистам на Западе понадобилось время, чтобы полностью осознать значимость того августовского дня и сделать надлежащие выводы. К ним принадлежит, например, обозреватель Хафнер. Осенью 1964 года он писал в западногерманском журнале «Штерн». По мере того, как уходит в прошлое день 13 августа 1961 года, становится все более очевидно, что этот день был эпохальной вехой германской истории, не менее важной, чем 11 ноября 1918 года и 8 мая 1945 года. Этот день означал третье – На сей раз бескровное поражение той германской политики, которая рассчитывала улучшить положение Германии при помощи нажима, принуждения и холодной войны, а если потребуется, то в конечном счете и при помощи настоящей войны.